Глава 10. Полёт на мифическом диске. Трое путешественников, забрав их деленный диск, издалека смотрели на храм любви. Они расположились под теми же яблонями на берегу Велейки, где они держали совет, прежде чем отправились на поиски. По дню острова с неба казалось невероятным сном. Однако нимфизалия, вновь омываемая волнами Дорнфиского залива, заставляло поверить в реальность произошедших событий. Пришло время внимательнее разглядеть диск богини Черадис. Он завис над землёй на уровне колен Елеоль и издавал едва заметный низкий гул. Сам диск был изготовлен из цельного куска тёмно-синего камня, напоминающего малахит, и на его поверхности виднелись разводы, словно кто-то изобразил бушующие волны. Он выглядит внушительно, но как такая глупа может летать? Поглаживая гладкую поверхность, зачарованно произнесла Елеоль. Тем не менее, он летает и очень даже хорошо, отозвался Суграфан. А ты откуда знаешь? Елеоль взглянула на хранителя с подозрением. Ты же сказал, что не умеешь им пользоваться. Ну, Суграфан переводил растерянный взгляд с неё на Арсения и обратно. Я кое-что слышал. Что именно? Говори всё, что знаешь, оживился Арсений. Ходили слухи, что он слушается лишь одного хозяина, и Сугрофан помолчал и всё же закончил свою мысль. Для того, чтобы оседлать диск, нужно разуться и встать на него. И что случится? спросила Елеоль. Попробуй и узнаешь. Оскалил зубы в улыбке Суграфан. Ладно, Елеоль ловко скинула сандалии и хотела шагнуть на диск, но Арсений остановил её. Погоди, а если это уловка? Обежаешь, мальчик. Суграфан сорвал травинку и сунул в рот. Я хочу помочь вам. Но если это не требуется, то требуется ещё как? Елеоль легонько ткнула Арсения в бок. Помоги забраться на него. Тот тяжело вздохнул, но подчинился. Елеоль ступнями ощутила неожиданное тепло камня и шагнула к центру, очерченному золотой каймой. Там камень оказался жидким, словно ртуть, а в центре имелись две продолговатые выемки, точно повторяющие контур ступней. "Не бойся, поймай их ногами", Суграфан указал пальцем на выемки в камне. Елеоль воспользовалась протянутой к ней ладонью Арсения, и решительно заняла место в центре диска. Он даже не покачнулся, однако сини-голубые разводы ожили, меняя свой причудливый рисунок. «Отлично! Теперь он станет слушаться только тебя», заключил Суграфан. «Что ты хочешь этим сказать?» «Теперь ты его хозяйка, и никто больше не сможет управлять им». «Боюсь, и я не смогу», Елёль неуверенно балансировала на диске. Значит, нужно научиться. Строго глянул на неё Суграфон. Слушай и запоминай. Он подчиняется твоим движениям. Присядь и взлетишь выше. Наклонись вперёд и снизишься. Принцесса чуть согнула колени, и диск подвластный её воле, взмыл вверх. А при попытке опуститься она не удержалась и потеряла равновесие. Арсений подоспел вовремя и поймал девушку в свои объятия. Еле월 благодарно улыбнулась юноша, но тут же постаралась скрыть улыбку. Во всём нужна тренировка. Невозмутимо произнёс Суграфан и продолжил урок. Для ускорения нужно встать на носочки, а для замедления соответственно на пятки. А как поворачивать? Поворачивая ступню вправо или влево. Задавай направление. Вот и весь урок. Теперь упражняйся. Елёй с замирающим сердцем взлетела до верхушки яблони и снизилась почти до земли. Радость, разливающаяся в душе, вытеснила волнение. Повторив попытку, она уже не боялась упасть и принялась облетать деревья то справа, то слева, будто перед ней выстроилась дорога с препятствиями. Постепенно увеличивая скорость, принцесса заметила ряд золотых зубцов, появившихся по краю диска. Они создали прозрачный купол, и ветер перестал ударять в лицо. «Мера предосторожности», — объяснил Суграфан. «Это было впечатляюще!» — с восторгом произнёс Арсений, глядя на подлетевшую к нему Елиоль. «Впечатляющим мне кажется другое», — загадочно сказала девушка и спорхнула с диска на землю. «Ты не должен скромничать, считая себя начинающим магом. Твоё представление о святилище Элтора... Вот что было впечатляющим!» «Ты о чём?» — растерянно спросил Арсений. Но ведь это ты оживила зваение Элтора. Кто сказал, что статую оживил я? Комплимент приятный, но не заслуженный. Девушка резко поднялась и непонимающе посмотрела на друга детства. Не хочешь же ты сказать, что Элтор сам явился в своё святилище? Откуда мне знать? Я потерял сознание и очнулся, когда всё закончилось. Суграфанс неисходительно посмотрел на людей и чтобы избежать расспросов, поднялся в небо. Я хотел бы обладать такой силой, но только твой пояс может вызвать его дух, продолжала Арсений. Либо Элтор действительно явился сам. В это сложно поверить, но похоже, так и произошло, согласилась Ильоль. Хотя он так странно вёл себя. Зачем божеству спасать незнакомую девушку и требовать смерти своего верного жреца? У меня не было сомнений, что им руководишь ты. Просто Илтор не хотел причинять вред такому очаровательному созданию, как ты». «Я — очаровательное создание?» Лицо Елиоэль застыло в таком искреннем удивлении, что Арсению на миг показалось, будто он наговорился и произнёс что-то обидное. «Я восхищаюсь тобой», — убеждённо добавил юноша. «Разве из моих уст звучало что-то иное?» «Нет, но ну не говори больше об этом. Я ведь могу поверить». Ельёль грациозно опустилась на соседний камень и принялась поправлять складки на подоле. Если бы ты видела себя сейчас, то не усомнилась бы в моих словах. Белые лепестки с яблони падали ей на волосы и становились невидимыми, словно она сама состояла из нежных лепестков. Арсений был заворожён тем, как двигались её губы, как опускались ресницы. Как на её груди мерцали блики от пробивавшихся сквозь крону лучей солнца. Он отвел взгляд. Юноша не хотел, чтобы Елеоль поняла, что он буквально задыхается от любви к ней. Мы сделали правильно, когда отказались касаться корней дерева Илим, сказала Елеоль. Оно показывает не любовь, а степень зависимости людей друг от друга. Я уверена, что дерево питается энергией влюблённых, которую они отдают друг другу в порыве чувств. Я тебя не совсем понимаю, признался Арсений. Могу процитировать строчку из книги. Заим обмен должен быть гармоничным, иначе кто-то, не дополучив любовной энергии, почувствует опустошение. Стало ещё непонятнее. Ты хоть слушаешь меня? воскликнула Елеоль. Дерево Илим цветом своих бутонов отражает степень гармонии канибализма влюблённых. Ты перечитал умных книг, насупился Арсений. И говоришь ужасные вещи. Вовсе нет. То, что я чувствую, к тебе. Дерево Элим не покажет. А что ты чувствуешь ко мне?» Подхватил Арсений. Елёль смутилась и уклончиво продолжила. «Я не расплёс к его энергию и не жду, что ты начнёшь отдавать мне свою. Если бы дерево Элим питалось энергией таких пар, как мы, оно осталось бы голодным и высохло». «И что это за энергия?» Энергия любви, конечно. Фыркнула Елеоль и едва не покрутила пальцем у виска. Говорят же, что любовь способна творить чудеса. А значит, это магия. А магия это энергия. Ею можно управлять и обмениваться. Но как ты можешь почувствовать мою любовь, если я не буду отдавать тебе свою, как ты её называешь, энергию? Мне кажется, ты говоришь не то, что чувствуешь на самом деле. То самое. Просто ты не хочешь понимать. Только подумай, зачем её отдавать? Она нужна тебе, чтобы чувствовать себя счастливым. Многие люди лишены этой энергии и стремятся стать счастливым за счёт кого-то. Их интерес друг к другу перерастает в привязанность, а затем в любовную зависимость. Похоже на умные, но сухие фразы из книг. Замотал голову Арсений. «Ты их заучила и не понимаешь сама, о чём говоришь». «Неужели?» Это ты не готов открываться новому знанию. Готов? Но ты сравнила любовь с нибализмом. Так и есть. Ельёл вскочила с камня, как будто её укусил тряйс. Но тут же взяла себя в руки, сделала глубокий вздох и продолжила. Многие люди не знают и не понимают, как можно стать счастливым независимо ни от кого и ни от чего. Поэтому влюблённые обычно поедают друг друга. Представь, что произойдёт, если ты начнёшь отдавать свою энергию всем без разбора. Арсений сделал вид, что силется представить. Ельёль выжидающе посмотрела на него несколько секунд, а затем сама ответила: "Рядом сразу окажется те, кто заберётся до последней капли и ничего не даст взамен. Твоя душа небесдонный источник. Когда он иссякнет, ты почувствуешь тоску и пожелаешь его наполнить. Если рядом окажусь я, ты не заполнишь свою пустоту. И тогда ты захочешь найти того, кто наполнит твою душу. Но это буду не я". «Арсений, человек, питающийся лиммой, не может этого не понимать. Ты должен избавиться от привязанности, которая перерастет в зависимость. Но без привязанности люди будут не нужны друг другу. Я же не говорю о равнодушии. И о любви не говоришь тоже», — совсем тихо добавил юноша. Лепестки продолжали медленно падать, но Елеоль на мгновение показалась Арсению бесчувственной и холодной, как кусок гранита. Её отстранённость, равнодушие причиняли боль. И всё же он смотрел на неё, пока холодный образ не исчез. Девушка вновь стала живой и нежной, и даже более притягательной, чем раньше. Он всё ещё помнил, что она обмолвилась о чувствах к нему, и это давало надежду. "Ты ведь не всегда думала так, как сейчас". Он заглянул ей в лицо. "Да, я помню, как молила Архиса". Помоги мне встретить Альбиноса, такого, как я, который даст мне силы жить и к чему-то стремиться. Я была уверена, что встреча с таким человеком станет моим ключиком, который наполнит мою жизнь смыслом. Я ждала, но мои ожидания оказались пустыми. Я каждый день молилась, а желанный человек не спешил появляться. В приюте мне помогли избавиться от иллюзий. Да, у меня есть шанс встретить Альбиноса, одного из множества алларианцев. Но где шанс, что я его полюблю и сколько ещё нужно ждать его появления? Как мне жить до встречи с ним? Страдать? Нет, я сказала тебе, что не желаю такой судьбы. Я не хочу проводить время в ожидании чуда. Если он придёт, пусть увидит меня не слабой и поверженной, а счастливой. Только как этого добиться? Отказаться от чувств? Продолжил её мысль Арсений. Отпустить и не цепляться за желание, которое приносило мне только боль. Мне было нелегко, ведь я уже привыкла страдать, — поправила его Елиоль. Но принц, похожий на тебя, всё-таки появился. Да, как только я перестала думать о нём. Мшантис пришёл сам и оказался настоящим принцем. И что же ты почувствовала в этот момент? — с горечью спросил юноша. Не знаю, кажется, я была счастлива. Она задумчиво провела руку и по лицу. «Только прыгать и хлопать в ладоши не хотелось. Ты приняла это как должное?» Предположил Арсений. «Вовсе нет. Люди, наверное, редко испытывают чувство, которое тогда наполнило мою душу, и поэтому мне сложно описать его словами. Это как долго лезть в горы за прекрасным цветком, оступаться, ободрать колени и, сорвав его, обнаружить, что он совсем не пахнет. Ты и не думал, что он должен пахнуть, когда лез за ним» но почему-то это внезапно становится важным. Не знаю, я говорю что-то не то. Но ты же говоришь, что я всегда был важен для тебя, и даже в приюте ты помнила обо мне и ждала, когда я приеду. Арсений нервно сцепил пальцы. Тогда почему же согласилась стать женой принца? Елеоли резко отвернулась и закусила губу. Всё же дело в его положении и состоянии, с горечью в голосе добавил Арсений. Ему бы следовало замолчать, но обида жгла изнутри, и злые слова рвались из горла. Раз в твоём приюте учили никого не любить, ни к кому не привязываться. Значит, в таких делах всё решает холодный рассудок. Признайся, он прильстил тебя богатствами. Еле Оль обхватила себя руками и отошла. Арсению показалось, что девушка заплакала, но он мог и ошибаться. Остафию в покое. Суграфан спекировал на траву под лениво, заслонив фигуру принцессы. Тоже мне, женишок нашёлся. Неужели ты не видишь, что расстроил её? Суграфан развернулся и, приобняв Елеоль за плечи, настойчиво произнёс: "Не слушай его. Он глупец и недостоин твоих слёз. Ты вправе выходить замуж за того, кого хочешь". А этот хранитель поглядел на Арсения через плечо. Только и делает, что мучит тебя вопросами и заставляет страдать. С такими друзьями врагов не надо. Я не страдаю. Елеоль выскользнула из-под крыла Суграфана. У меня всё отлично. Просто его слова скорбили меня. Прости, я не начал, Арсений, но Суграфан перебил его. Вот и умница, настоящий светоч, а не девушка. Он одобрительно улыбнулся. Светоч? Задумчиво повторила Елеоль. Те лимпинги, они тоже назвали меня воплощением живого света. Для меня это просто образ кого-то особенного. Опередил её вопрос суграфан. Пой думал о всяких воплощениях, спрашивай кого-то другого. Я тоже ничего об этом не знаю, отозвался Арсений. Могу рассказать о магических камнях, если кому-то интересно. Елёль ответила не сразу. Хотя она и говорила, что у неё всё отлично, но лицо выдавало обиду. Когда же ей удалось развеять эти ощущения, она произнесла, стараясь не смотреть на Арсения: "Ну, расскажи, почему на твоих руках загораются то красные, то белые, то голубые камни?" Взгляд Арсения не скрывал явной досады от своей несдержанности. Сказанная тяжестью затаилась в груди, но интерес к его ладоням смягчил возникшее чувство. "Камни часть меня. Они реагируют на мои желания", начал Арсений. Например, если я захочу переместить предмет, в ответ на это загорается соответствующий камень, дающий силу выбранному заклинанию. Юноша объяснил, что красные камни для заклинаний, сила и продолжительность которых зависит от силы мага. Белые камни для безвременных заклинаний. Они не требуют большой силы и не рассеиваются, пока сам маг их не отменит. Голубые камни для самых лёгких заклинаний необходимых для совершения какого-либо действия, вроде поднятия бревна или открытия двери. Вот и весь секрет магических камней. Улыбнул сэр Синий, отвлечённый собственным рассказом от тяжёлых мыслей. Елеоль слушала его рассказ и невольно подходила ближе. Обида окончательно растаяла в её душе. Оказавшись рядом с Арсением, она коснулась шрамов на его ладонях и спросила: "Тебе было больно?" Несколько мгновений резкой боли можно стерпеть, но та, что поселяется надолго в сердце, невыносима. Девушка осознала, что совершила ошибку, задавая неуместный вопрос, и попыталась вновь отвлечь его. «Жаль, что никто из вас не знает, почему лимбинги назвали меня воплощением живого света». «Я кое-что слышала раньше», — вспомнил Арсений. «Катрам, когда я только поступил к нему в обучение, возил меня к твоему отцу». И они говорили о воплощении живого света. Что именно они говорили? Ельёль подалась вперёд. Это было давно, к тому же я тогда не прислушивалась, но думаю, твой отец сможет объяснить всё, когда мы найдём его. Верное решение, поддержал его Суграфан. Мы потратили уйму времени на пустые разговоры, вместо того, чтобы придумать план и решить, что мы станем делать дальше. А как мы это сделаем, если не знаем, с чем встретимся в колыбели богини? Задумчиво проговорил Арсений. Может, тебе вооружиться чем-нибудь на тот случай, если там твоя магия опять пропадёт, предложила Елеоль. Юноша осмотрелся и между камней заметил корягу. Он дёрнул за неё и тут же отломил кусок. Трухляшка. Он смущённо откинул обломок и сказал: "Найдёшь что-нибудь там, если потребуется. Ну, тогда встаём на диск, и пусть он перенесёт нас к олыбели богини Шардар. И на месте уже и определимся, что нужно делать". Подтожила Елеоль. Девушка была слегка рассеянна. Услышав откровение Арсения, она не могла думать ни о чём другом. Просто два наивных ребёнка, усмехнулся Суграфан. В другой ситуации я бы промолчал, не мог бы долго наблюдать за вашими жалкими попытками проникнуть сквозь непреодолимую преграду, окружающую колыбель. Но я сам заинтересован в спасении Талоса, поэтому помогу вам. У тебя есть план? обрадовалась Елеоль. Может есть, хитро сощурился хранитель. Но я расскажу вам его только если этот мальчишка вернёт мне перо. Юноша помотал головой. Ни за что. Суграфан скривился и гордо выгнув грудь, отвернулся. Елеоль мягко сжала плечо Арсения. Отдай. Отдам, когда спасём Талоса. Суграфан нам постоянно помогает. Не отступала девушка. Я всё равно ему не доверяю. Перо останется при мне, чтобы он там не говорил. А если он действительно помогает нам освободить твоего отца, пусть рассказывает». Арсений тоже отвернулся и сложил руки на груди. Елёль перевела взгляд с него на суграфана, глубоко вздохнула и зашагала к диску. «Летим без плана?» — спросила Арсений, подбежав к ней. «Ну не ахиса же мне вызывать, чтобы он вас рассудил?» Елёль запрыгнула на диск и жестом пригласила Арсения. Суграфан нервно передёрнул плечами, но всё же повернулся к ним и сказал: "На диске вы сможете только приблизиться к надёжно охраняемой колыбели. Проникнуть туда невозможно, пока богиня находится там или сама не пожелает нас впустить. Второе исключено, и остаётся один выход. Необходимо выманить Шордар из её убежища. И ты знаешь, что нужно для этого сделать?" спросила Елиол. Любое божество охотно появляется в своём храме, сообщил Суграфан. Но чаще всего богине посвящают главное святилище. Самый большой храм Шердар находится в столице Хилтерана? с лёгким сомнением спросила Елиоль. Да, Хилтарите, подтвердил Суграфан. Туда вам нужно попасть и сделать так, чтобы привлечь богиню. И ты знаешь, как? насторожилась Елиоль. Суграфан задумался. Тогда оживился Арсений. Ему не терпелось запрыгнуть на диск и оказаться рядом с Елиоль. «Можно осквернить ее храм, и она примчится», — неуверенно предложил юноша. «Идея рискованная, но точно сработает», — согласился Суграфан. «Значит, летим в Хильторит!» воодушевилась Елиоль и протянула руку Арсения. Юноша резво запрыгнул на диск и встал позади девушки. Елиоль позволила обхватить себя за талию, о чём Арсений и не смел мечтать. Принцесса освоила основные правила управления диском и была готова отправиться в путь к холодным северным землям. Пока они летели к городу, Арсений рассказал о том обряде, который необходимо совершить в главном храме богини Шардар, чтобы заставить её покинуть свою колыбель. А Суграфан предупредил о суровом климате Хильтерана. Елиоль первая почувствовала его и обернулась к Арсению. Ты знаешь какие-нибудь согревающие заклинания, начиная замерзать, спросила Елеоль. Только те, что могут нас поджарить. Но на лету будет сложно их применить. Пролетая над заснеженными землями чужой страны, они решили заглянуть на рынок и купить тёплую одежду. Рынок возник на пересечении торговых путей Даринфи и Хилтерана, недалеко от реки Алтаре. Отсюда даринфийские товары развозили по трём городам снежной страны. В Петриту, Риштену и в столицу Хилтарит. Даренфийские купцы обменивали здесь пряности и ткани на шкуры ледяных буйволов, чья кожа славилась особой прочностью. А ещё везли домой хилтарианские клинки, лёгкие и необычайно острые. Суграфан, чтобы не привлекать лишнего внимания, обернулся длинной голубой накидкой и опустился на плечи Еливоль. Накидка, будто сплетённая из перьев, но удивления не продувалась и девушка укуталась в неё поплотнее. Диск они припрятали за высоким сугробом и направились к рынку. Над входом возвышалась каменная арка, а от неё тянулся снежный вал, окружавший площадь с торговыми лавками. У входа уже толпились люди и шумно торговались. Хильтеранцев можно было узнать по длинным тулупам и меховым шапкам, а от яркой одежды доринфитцев мелькали только рукава, просунутые в прорехи шерстяных накидок с капюшоном. Илья Оль тоже накинула на голову капюшон и прошла подарками мимо шумной толпы. Она ожидала увидеть ровные ряды или хотя бы указатели, как в Антолии. Но тут её глазам предстала иная картина. Торговцы размещали товары возле ледяных столбов, стараясь стать подальше от конкурентов. А чтобы привлечь внимание покупателей, на вершину ледяного столба они выдружали фигуры из снега. Чаще это была рогатая голова бывала. Некоторые умудрялись её разукрасить а те, кто умел, стремились сделать её максимально большой. Сложно было разглядеть среди них другие скульптуры, но Арсений увидел что-то похожее на сапог. Он указал Елеоль на нужный ледяной столб и поспешил туда. Под ледяным столбом торговец с обувью соорудил из снега прилавок и расставил на нём товар. Обувь здесь была всех размеров и форм. Кожаная и с меховой оторочкой, с вышивкой и без, на плотной подошве. И похожие на чулки, с высоким голенищем и совсем как сандалии. От обилия выбора Елиола растерялась. Она разглядывала обувь, сравнивала, какая легче, проверяла швы. Вокруг девушки начал собираться народ. А это не та альбиносиха, что сбежала от нашего принца? донёсся со стороны чьё-то шёпот. Откуда ей тут быть? прилетела в ответ. Она же с бунтылянским маком сбежала. Елеоль сделала вид, что с интересом изучает вышивку на голенище сапога, а сама начала прислушиваться. Это к лучшему, вновь зашептал кто-то. Не собирается же принц простить бантилянскую распутницу. Елеоль густо покраснела и ещё ниже надвинула на глаза капюшон. "Идём отсюда", дёрнула она Арсения и зашагала прочь от торговой лавки. "Но мы же ничего не купили". "Я не буду повторять", прикрикнула она на него. Арсению ничего не оставалось, как поспешить за девушкой. "В чём дело?" спросил он, когда Елеоль чуть сбавила шаг. "Это была дурацкая идея покупать одежду, когда ты можешь её наколдовать. Я думал, ты ради интереса хочешь заглянуть на Хилтеранский рынок. Но если тебя смущает толпа людей, я куплю всё сам, а ты возвращайся к диску". Арсений развернулся, словно хотел пойти обратно к лавке с обувью. "Нет!" Елеоль вцепилась ему в руку. "Не оставляй меня тут одну". В её глазах читался страх. Но Арсений терялся в догадках, и тогда на плечах девушки всполохнулась переевая накидка и заговорила голосом Суграфана. "Ты бы уши почаще мыл. Тогда бы услышал, как у вас за спиной судачили доренфицы". Суграфан рассказал, о чём шептались в толпе, и Арсений сам предложил поскорее уйти с рынка. "Они бы не посмели ничего тебе сделать", сказал он, когда каменная арка осталась позади. "Я знаю, Но на секунду мне показалось, что сейчас меня полетят камни, как когда-то в детстве. Елеоль выглядела такой беззащитной, что Арсений, не раздумывая, обнял её. Девушка не сопротивлялась. Она положила голову ему на грудь и затихла. Но долго наслаждаться моментом им не позволил Суграфан. Он ворчливо стал подгонять их и посоветовал Арсению поскорее воспользоваться заклинанием, потому что Елеоль начала дрожать от холода. Юноше ничего не оставалось, как с помощью магии раздобыть им тёплую одежду. Когда Елиоль согрелась, она велела диску ускориться, и тот устремился вдоль застывшей реки алтарь к столице. Позади остались горы и темнеющее пятно Хилтеранского рынка, а внизу белой пеленой растянулась заснеженная равнина. Скорее она сменилась редкими ёлочками, с каждой минутой их становилось больше. И Елиоль пришлось поднять диск высоко в небо чтобы не облетать высоченные ели, которые выросли перед ними в грозный тёмный лес. Путешественники достигли Хилтарита, едва солнце коснулось горизонта. Не столкнитесь со стражами города, предупредил Суграфан. Я чувствую их там впереди. Мы таких уже встречали. Арсений присмотрелся и узнал стайку облачных овечек. Это странгилотусы, дети богини Шердар, объяснил Суграфан, настороженно глядя в сторону надвигающейся угрозы. В прошлый раз они ушли, когда мы спрятались за деревьями, напомнила Елеоль. Но сейчас под нами снежная равнина. Будем надеяться, что в запасе у нашего мага найдётся заклинание против молний. Скептически глядя на Арсения, сказал хранитель и превратился в плоское существо, похожее на морскую звезду. Суграфан опустился вниз и закрепился на обратной стороне диска, как будто не желал участвовать в сражении. Нас двое, и наш страх только что укрылся под диском. Приободрила себя и Арсения Елиоля. Похоже на то, но я ещё думаю о твоём мече. Как он справится с подобными врагами? Он закалён магией. Я могу попробовать наделить его отражающей силой. Думаю, сейчас это не помешает. Арсений наложил заклятие на клинок, и в тот же миг Елиоля отrazil удар молнии, брошенный в них странгелотусами. Облачные овечки подлетели ближе и сняли с себя маскировку. Шерсть на существах как будто встала дыбом, и каждая шерстинка заканчивалась бусинкой. Оказалось, что под шерстью стронгелотусы похожи на огромных одноглазых гусениц. Моргая, они выпускали в противника сверкающую молнию из самого зрачка. На Елиоль и Арсения уставилось три дюжины выпученный глаз, жаждущих поскорее уничтожить их. Юный маг попросил Елиоль снизиться и произнес заклинание. Вокруг них закружил вихрь. Он поднял с земли снег и превратился в метель. Арсений направил на врагов снежные потоки. В результате четверо стронгелотусов ударили друг друга молнией. Их бусинки почернели, а сами гусеницы потеряли способность держаться в небе и обрушились на землю. «Не думал, что сработает!» — обрадовался Арсений. «Удачный результат, но этого мало!» — отозвалась Елиоль, держа меч на готове. Заклинание лишь единожды вызвало удачный эффект — Странгелоты сосредоточились и начали обстреливать людей со всех сторон. Ельёль с трудом успевала отбивать мечом электрические разряды, а Мак отводил их в сторону, как делал Катран с потоками огня. Так не может долго продолжаться. Нужно что-то придумать, крикнула Ельёль, сожалея, что у неё только две руки. Огненных гвиалов мы уничтожили вакуумом, лишив воздуха для горения. Но что делать с молнией? Одна только что пролетела у Арсения над головой. И в воздухе запахло палёными волосами. Еле ж знаю, что во время грозы лучше не стоять под деревом, а ещё что молнию притягивает металл, торопливо проговорила Елеоль, едва не пропустив искрящуюся ленту, летящую в неё. Заряд ударился о меч, отскочил в сторону и поразил Странгилотуса. Тот пискнул, задымился и обрушился вниз. "И чем нам это может помочь?" растерянно спросил Арсений, распылив два заряда летящих ему в грудь. «Я думаю, если ты наколдуешь огромный металлический щит, все молнии полетят в него». «Так?» «Но я же объяснил, я не могу создать что-то из ничего. Где я возьму столько металла?» «Разве в земле нет металла?» «Есть», задумался Арсений. «Тогда нужно каким-то способом отвлечь стронги лотосов, чтобы я мог использовать другое заклинание». Неожиданно им на помощь пришел Суграфан. Он не покинул убежище, но снизу донесся его голос. «Заставьте их гнаться за вами, тогда они перестанут стрелять!» Хранитель колыбели Архиса оказался прав. Когда Елиоль приказала Диску ускориться, небесные гусеницы вновь стали овечками и устремились за ними, не разбрасывая молний. «Диск может резко остановиться?» спросила Елиоль своего учителя. «Да, соедини ступни и резко разверни их в стороны», ответил Суграфан и предупредил. «Только держись крепче, чтобы не упасть». Елёль сделала всё правильно, и манёвр удался. Пока стронгелотусы сориентировались к произошедшим, люди выиграли необходимое время. Арсений направил заклинание на Землю, и в тот же миг из неё, взрывая сугробы, начали подниматься куски металла, похожие на кристаллы с торчащими во все стороны иглами. Арсений окружил ими диск и приготовился к атаке стронгелотусов. Идея превзошла все ожидания. Ни один электрический заряд не достиг своей цели как ни старались небесные гусеницы, но их молнии, выпущенные в людей, устремлялись к шипастым глыбам из металла. «Не верю своим глазам!» – обрадовалась Елиоль. «Но что же делать дальше?» «Я не смогу применить другое заклинание, потому что держу щиты обеими руками. Подождём, возможно, стронги лотоса просто устанут и улетят». Дети хильтеранской богини действительно захотели оставить своих противников, но напоследок они решили повторить уже известный манёвр, И начали собираться в одну глазастую тучу. «Ты понимаешь, что за этим следует?» Заволновался Арсений. «Они предсказуемы, и я ожидала именно такого хода. Постарайся их удивить. Только пусть диск не сдвигается с места». Елёль замерла в ожидании. Стронгелотусы начали сталкиваться друг с другом, вызывая мощный разряд, готовый испепелить противника. Теперь исход сражения решала не сила защиты или атаки, а точный расчёт. Арсений отпустил металлические кристаллы и прошептал тайное заклинание катрама. Сверкающий луч вырвался из центра глазастой тучи, устремляясь к зависшей в одной точке мишени, но не смог поразить её, встретив на своём пути магическое зеркало. Отражённый смертоносный разряд с такой скоростью вернулся обратно, что Странгилотусы не успели отреагировать и в одно мгновение сгорели от собственного разряда, рассыпаясь сверкающей пылью. Получилось прошептала шеломлённый Арсений. Елеольиздержана улыбнулась и в порыве радости сама обняла его, от чего диск закружился над землёй. Суграфан отлетел в сторону, и с недовольным видом стал дожидаться, когда отступит волна чувств, захлестнувшая молодых людей. Ноги Леоль заметила неладное. Арсений не обнимал её в ответ, и на его лице смешалась растерянность и страх. "С тобой всё в порядке?" обеспокоенно спросила она. Я не чувствую рук, дрогнувшим голосом проговорил Арсений. Наверное, отдача от заклинания была слишком сильная. Юноша мог двигать только плечами, а руки повисли плетями и не шевелились. "Тебе больно?" с участием спросила Елёль и осторожно взяла его за руку. "Вообще ничего не чувствую и не могу двигать пальцами". В глазах Арсения смешались страх и неловкость, но он старался держаться и даже улыбнулся. "Пройдёт". «Так бывает. Главное, мы победили!» Его голос звучал недостаточно уверенно, но Елиоль сейчас ничем не могла ему помочь, хотя ее прикосновения и стремления помочь грели душу. «Не стоит обманывать себя, сложности еще не закончились», язвительно заметил Суграфан. «Впереди нас ждет храм богини Шердар, которые наверняка сообщили о нашем приближении». «Ты умеешь испортить момент!» Арсений с досадой взглянул на него. «Да». Мы знаем, что храм охраняется. И вы готовы встретиться с его стражей? Ещё одна стража? Опять очередная рава монстров? Без особого удивления спросила Елиоль. Сугрофан кивнул, оскалив зубы. Значит, сначала нужно разобраться в том, что они себя представляют. Путешественники решили снизить высоту и полетели срезая макушки сугробов. Хилтеранцы, запуганные ваенсцы небегиней, отличались кротким нравом и при виде незнакомцев попрятались в своих бревенчатых домах, украшенных искусной резьбой. «Хильтарит подкупает своей тишиной», — сказала Елиоль, не встретившись взглядом ни с одним жителем города. Диск летел вдоль пустынной темной улицы. Из окон не струился свет, потому что они были закрыты плотными ставнями. В маленьких двориках, окружавших каждый дом, стояли то снежные, то ледяные фигуры, изображающие богиню Шардар. Здесь живут люди, умеющие терпеть и молиться, заметил Арсений. Они просят богиню унять лютый мороз или ураган, увести проливной дождь или грозу. Хилтеранцы замаливают стихии в любое время года. Они не представляют для вас угрозы. А вот сама Шердар, сверкнул глазами Суграфан. Улица вела к храму. Его очертания вырисовывались вдалеке на фоне темнеющего неба. Елель приглядела хвойную рощицу между домов, и остановила в ней диск. «С обрядом придётся повременить», — сказал маг, стоя на краю диска и не решаясь спрыгнуть. Арсений уже двигал руками, хотя ладони по-прежнему болтались, как у тряпичной куклы. Тогда Елеоль помогла ему спуститься. «Надо осмотреться», — сказала она и начала закидывать диск снегом. Суграфан увидел старание девушки и решил ей помочь она вернулся черпаком и одним рывком обрушил на диск сугроб. Ни у кого ничего не спросишь. Город как будто вымер, сказала Елель, когда они вышли на дорогу. Это лишь видимость, не согласился с ней суграфан. В отличие от вас, я слышу, как за этими толстыми стенами хилтеранцы бурно обсуждают события дня. Я даже слышу музыку и веселье. Вон за тем домом Хранитель расправил крылья и устремился вдоль улицы к двухэтажному терему с высокой крышей, похожей на четырёхгранный колпак. Ельёль и Арсений побежали за ним. Когда они свернули за угол, то сами услышали музыку и увидели широкое крыльцо с террасой, залитой светом из окон. А на террасе железный ящик с длинными ножками. Из него клубился дым, а рядом стояла высокая женщина с деревянным веером. Она размахивала им над ящиком, как будто разгоняла дым. «Вам не помешает передохнуть между битвами в этой хильтеранской харчевне», сказал Суграфан. «Но не забывайте, ради чего мы здесь». Сам он обернулся зверьком, похожим на горностая, и плюхнулся на руки Елиоль. Девушка не сдержалась от желания погладить его. Зато Арсений наградил его тяжёлым взглядом. Нос молчал. Едва они поднялись по ступенькам, ноздри Елиоль жадно втянули запах печёного мяса. Она подошла ближе к хильтеранке, и увидела, что та разложила на железном ящике металлические штыри с нанизанными на них кусками мяса. Елиоль буквально захлебнула слюной от аппетитного аромата и, как зачарованная, шагнула ему навстречу. «Ты же бантелианка! Вы же не едите мясо!» — окликнул ее Арсений. «Приют меня сильно изменил!» Повернувшись полоборота, ответила Елиоль. Она остановилась перед железным ящиком, в котором заметила тлеющие угольки. Женщина окинула её изучающим взглядом и протянула металлический штырь с запечённым мясом. Попробуйте, госпожа. Кусочки нежнейшей мякоти ледяного буйвола. Они тают во рту, с приветливой улыбкой сказала она, выделяя звук О в каждом слове. На глазах у изумлённого Арсения Елёль переложила сугрофаны на одну руку, а второй взяла угощение. Девушка ухватилась зубами за кусок мяса, стёрнула его со штыря и начала жевать. От наслаждения она даже прикрыла глаза. Никогда не думала, что мясо можно так вкусно приготовить на обычных углях, с восторгом произнесла Елеоль. С благословением Шердар, обрадовалась женщина. Да не погаснет огонь в храмах её. Вы так любите свою богиню? спросила её Арсени, пока Елеоль наслаждалась поеданием мяса. Без её доброты и благословения нам не выжить в этих землях, не задумываясь ответила Хилтеранка. Арсений кивнул и не решился расспрашивать её дальше. Тогда Елёль поблагодарила за угощение и спросила о цене. Женщина, беззаботно махнув рукой, сказала, что в харчевне они могут заплатить за всё сразу и посоветовала взять горячительную кедровую настойку. Потешественникам ничего не оставалось, как войти внутрь. "Подняшка, она с такой безждённостью восхваляет свою богиню", шипнул Арсений и распахнул перед Елёль дверь. "Ты бы тоже не стала ругать Архиса при чужаках". «Что бы они о тебе подумали?» Пожала плечами девушка и перешагнула порог. Терем действительно оказался харчевней, в которой собралась шумная компания хильтеранцев. Они смеялись и танцевали под ритмичную музыку. Елёль заметила трёх музыкантов. Один играл на инструменте, похожем на изогнутые рога буйвола с натянутыми между ними струнами. Второй тряс над головой рогами поменьше, отчего те звенели навешанными на них бубенцами. Третий тоже держал в руке рога, между которыми была туго натянута кожа и ударял по ней деревянной колотушкой. Появление новых гостей не заставило музыку стихнуть. Танцующие не остановились, и парочку с голубым горнастом встретили редкие любопытные взгляды. Арсений присмотрел деревянный столик в углу харчевни и увлёк туда Елеоль. На столе, кроме горящего фонаря, ничего не было. От фитиля, погружённого в масло, расходился уютный мягкий свет. Ельёль с Арсением уселись на жёсткие стульчики и осмотрелись. За соседним столиком им приветливо помахали рукой. Ельёль помахала им в ответ, но Арсений не решился и сделал вид, что разглядывает луковые грозди, висящие в углу. Он действительно никогда не видел ничего подобного. Блестящие головки луковиц, хвостиками примотанные к верёвке, напоминали длинную гроздь винограда, только ровную от низа до верха, и каждая луковица плотно прижималась к соседним. Позднее он узнал, что их называют луковыми косами. Не прошло и 5 минут, как к их столу подошёл высокий, как все хельтеранцы, ходачавый парнишка с рыжешвелюрой. На рукавах и высоком воротце его белой рубахи красовался орнамент, напоминающий танцующие снежинки. Тёплые шерстяные штаны прикрывал фартук с изображением такой же рогатой головы, что украшали ледяные столбы на рынке. "Приветствую вас в харчевне Снежный Буйвол", сияющей улыбкой сказал он. Я остановил уз взгляд на мясных кусочках в руке Гелиоль. Вижу, вы уже отведали наше особое блюдо. Принести вам напитки? Есть горячий тлут и очень крепкий трит. Могу предложить на двоих вепрево колено, только без овощей и базилика, раз нет свежего урожая. Заметив лёгкую растерянность в глазах гостей, он поспешил пояснить. Тлут это хвойный напиток, его подают горячим. А трит это ореховая настойка на меду. Видимо, в Хилтеране сохранился большой запас орехов, поинтересовалась Хелиоль. Орехов у нас много, слава богине Шардар, с прежней улыбкой ответил парнишка и не забыл сказать о негаснущем свете в её храмах. А все хилтеранцы настолько любят свою богиню, что нет необходимости охранять её храм, спросила Арсений и, заметив недоумение на лице парнишки, добавил: Мы проходили мимо и не увидели никакой стражи во дворе. О, храм надёжно охраняется махнул рукой парнишка. Хрустальные арахнисы плетут тотменную сеть. Любой кубонок уснётся, мгновенно превратится в ледышку. Вот это правильно. Нашла Сильёль, видя, как и задачено у мол Корсиний. Она выбрала два тлупа и обратилась к Корсинию. Тебе не помешает согреться, объяснила она. Не говори, что тебя греет лимма. Не скажу, согласился юноша, едва они остались вдвоём. Ты слышал, как он восхвалял Шердар? Может, она и не такая уж плохая? задумчиво спросила Елеоль. Думаю, богиню их просто запугала. Замотал голова Арсений. Храм любимой богини не нуждается в охране. Никому и в голову не придёт его осквернять, закончила его фразу Елеоль. Вот для таких чужаков стражи и существуют. К чему эти споры? подал голос голубой горностай, которого Елеоль посадила на свободный стул рядом с собой. Теперь мы знаем, кто нам противостоит. Если бы нам ещё рассказали, как с ними справиться, надо подумать. Суграфанс вернулся к олаччикам на стуле, делая вид, что продумывает план сражения с арахнисами. Бодрая музыка, мягкий свет и приветливые лица хилтеранцев помогли Арсению проникнуться атмосферой харчевни. Он не хмурился и ни на кого не смотрел с подозрением. Скорее тот же высокий парнишка принёс им горячие напитки. Тем временем музыка стихла. Все разошлись за свои столики. Хилтеранцы любили пообщаться в тесной компании и пошутить, отчего их смех разлетался по харчевне. "Я тоже начинаю сомневаться, что они живут в постоянном страхе перед гневом Шердар", признался Арсений. Он ещё не мог держать бокал в руках и склонился к нему. "Может, она просто позволяет им расслабиться по вечерам", предположила Гелиоль. Она взяла бокал Арсения и помогла ему пригубить горячий напиток. Арсений хотел что-то сказать, но его слова заглушил голос музыканта. Тот ударил по струнам и объявил следующий танец. Зажигательная этрита по танцу с незнакомцем. К Еленой сразу подбежали два высоких каренастых парня, оба огненно-рыжие с румяными щёками. Девушка смущённо опустила взгляд и сказала, что не умеет танцевать. Но один из парней заявил: "Так это самое главное. Я вас научу. Меня зовут Грег." Он буквально выдернул Елеоль из-за стола и увлёк за собой в центр харчевни, где уже собралось несколько пар. Он стал перед Елеоль, поднял первую руку и согнул её в локте. "Просто повторяйте за мной", сказал он, любуясь хрупкой и экзотичной чужестранкой. Елеоль последовала его примеру и тоже подняла руку. Уловив ритм, Грег встал на носочки и коснулся локтем локтя Елеоль. Затем он поднял другую руку. Елеоль сделала то же самое. Грека обернулся вокруг своей Аси, и девушка повторила его движение, чётко попадая в такт. Когда она делала оборот, то устремила взгляд туда, где в одиночестве сидел Арсений. К её удивлению, на его лице не читалось желания растерзать нахала, пригласившего Елёль на танец. Он вообще смотрел в другую сторону, на луковую гроздь, висящую в углу. Арсения решила отвлечься, пристально разглядывая лук. Он заметил, что одна луковица выбилась из связки. И на секунду забыв, что его пальцы ещё не отошли от зеркалического заклинания, попытался засунуть луковицу обратно. Но та не только не вернулась в ровный ряд, а вообще выскользнула из него. Упала на пол и закатилась куда-то под стулья. Арсений полез её доставать. Кое-как, зажав её за запястья, юноша смог поднять луковицу и положить на стол. Но ему показалось, что это выглядит странно. Да и что о нём подумают хилтеранцы, когда увидят на столе вырванную из косы луковицу? Арсений, не с первого раза, но всё же смог обхватить её слабыми пальцами и спрятал во внутренний карман. Он пропустил все взгляды Елеоль, и когда вновь этоскала я среди танцующих, девушка уже кружила в танце с хельтеранцем, сцепившись с ним локтем. Ритм музыки ускорялся, и с каждым новым витком пары меняли руки и начинали подпрыгивать и кружиться в другом направлении. Наконец танец закончился, и рыжий хельтеранец проводил Елеоль до стола. Девушка раскраснелась, запыхалась, но выглядела счастливой. "Я и не думала, что хилтеранцы такие приветливые и весёлые", сказала она, обмахивая себя обеими руками. "Теперь я уверена, что их богиня не такая уж и злобная". "Неужели?" с удивлением плохого лица дее поднял брови Арсений. "А мне показалось. Ты раздумываешь о том, не задержаться ли в Хилтарии ты подольше? Раз тут так весело. Мог бы и сам пригласить кого-то или увести меня от него в танце". Заявила Елёль, демонстративно откинула с плеча прядь волос и отвернулась. Нашли время сцены закатывать. Суграфан запрыгнул на стол в образе голубого горностая. Не пора ли поспешить к храму? Ни Елёль, ни Арсений не возражали. Они молча вернулись к пышным ёлкам, откопали диск и также молча полетели на нём к храму. Светилище богини стихий напоминало стопку из трёх перевёрнутых чаш со изваянием самой богини на самом верху. Никакой стражи поблизости. Но на всякий случай путешественники решили понаблюдать издалека. Они спрыгнули с диска и затаились за невысоким сугробом, созерцая огоньки, освещающие храм. И думая о том, как там внутри, наверное, тепло. Бессмысленно стоять на морозе и ждать появления стражи. Пустяñas крыка минут вас кликнула Елеоль. Я бы могла облететь вокруг этого сооружения на большой скорости и заглянуть в окна. Нет, опасность скрывается под снегом, я чувствую. Остановил её Суграфан. Арахнисы прячутся в сугробах? Если бы я знал. Кроме того, мы как следует не обсудили наш план. Но всё же понятно, не согласился Арсений. Минуя охрану, мы проберёмся в храм. И когда закроемся изнутри, я вызову Шордар. А дальше Суграфан выжидающе посмотрел на мага. Арсений задумался и невозмутимо продолжил. Как только богиня покинет колыбель, Гелёль отправится вместе с тобой возвлять отца. Постой, воскликнула Гелёль. Что же будешь делать ты, когда разгневанная богиня всё-таки появится в храме? Мне страшно подумать, как сильно она рассердится, увидев тебя. Я что-нибудь придумаю. Атмахонсарсиний. Нет, я не позволю тебе так рисковать своей жизнью. Впервые за долгое время в глазах девушки вспыхнул не поддельный страх. На самом деле, есть и другой вариант. Встрял Суграфан. Может быть, настал момент испытать слёзы Архиса? На самом деле, обрадовалась Елиоль. Если мы вызовем великих духов, то я им велю защищать тебя. Или одному вступить в схватку с богиней Шартар? А другому подальше унести тебя. Предлагаю для начала испытать действие вашего магического пояса на стражах, затаявшихся в снегу, сказал Суграфан. Но как вы намереваетесь извлечь из меня слёзы? Я не могу причинить тебе боль, смутилась девушка и посмотрела на юношу. Может быть, заклинанием? Ах, да, ты же не можешь. Зачем что-то придумывать? улыбнулся Арсений и предложил Елеоль залезть к нему в карман. Елиоль сунула руку в карман, нащупала там что-то и вытащила. Разобрав в пальце, она продемонстрировала всем обычную луковицу. "Да уж, надёжный способ вызвать слёзы". Не особо обрадовался Суграфан. С помощью меча Елиоль расстекла луковицу пополам и сунула обе половинки поднос хранителю Колобеле Архиса. "Думаете, на божество может подействовать обычный лук?" засомневался Суграфан. "Но ты же чувствуешь боль?" Убеждённо заявил Юнымак: "Вдахни поглубже и посмотрим". С уграфанов вдохнуло едкие пары, и с ним произошло то же, что и с обычным человеком. "Слизовой быстрее", крикнул Арсений, подтолкнув Елеоль плечом. "Что я должна сделать?" не поняла девушка. "Слизовой его слёзы", сочувственно глядя на неё, сказал Арсений. Девушка дала себе пару секунд, чтобы подавить внутренний протест. «Наверное, со стороны это выглядит весьма забавно». «И сладко!» Пробуя на вкус слезы, удивилась Елиоль. «Что делать теперь?» Она облизнула губы, не прочь повторить маленький ритуал. Теперь пришла очередь Арсении объяснить, как действует подарок матери рода. С пояса на кожаных шнурках свисали маленькие фигурки слуг Архиса. Пробуждал их магический кристалл, впаянный в пряжку, которая могла свободно передвигаться в обе стороны. Выбери из духов того, кто тебе приглянулся. Затем, передвигая кристалл, останови его над узельком, держащим нужную подвеску, сказал Арсений. Так просто? Насколько я знаю, ничего больше делать не надо. Елель взяла за пряжку, но Суграфан вдруг её остановил. Ты хорошо подумала, кого и зачем вызываешь? Ну мы ведь только проверяем, как действует пояс, хранитель настаивал на том, чтобы она внимательно рассматривала каждую подвеску. А Арсений начал рассказывать о способностях главных слуг Архиса. «С Алтором ты уже знакома». Он кивком указал на четырёхрукое изваяние. «Рядом с ним, похожая на гриб с щупальцами, это изома. Она властвовала над морскими тварями. За ней, удавший пастым гребнем на голове и тремя панцирями вокруг тела. Это лакримон. Он повелевал недрами. А вот этот...» Ельёль поиграла пальцами с подвеской, которая изображала божество, напоминающее шестилапую ящерицу. "Это же коза", сразу узнал его Арсений. "Он когда-то управлял стихиями, как сейчас богиня Шердар. Не забывайте о том, что вы узнали о страже храма", напомнил Суграфан. Тогда выбор сделан. Ельёль зажала фигурку в руке. "А остальные?" удивлённо спросил Арсений. "Их тут слишком много". — нетерпеливо сказала Елиоль. — Этих достаточно для выбора. — Ты выбрала огненного духа, он подойдёт. Вызывай его, — поторопил Суграфан. — Пора познакомиться и со стражей храма. Он успел скатать снежный шар и оттолкнул его от себя, заставив покатиться вперёд, собирая на себя попадающийся на пути снег. Елиоль подозревала, что без магии тут, конечно, не обошлось. — Да. Вскоре огромный снежный ком закатился во двор храма и ударился в двери. Вдоль оставленной им дорожки, как по команде, начали расти сугробы, а затем из них выпрыгнули полупрозрачные существа с восьмью членистыми лапами и округлым телом. Ледяные пауки размерами в трое превосходили непрошенных гостей. Они угрожающе подняли две сот стеклянные лапы, словно ощупывая воздух, а после издали пронзительный свист. «А вот и хрустальные арахнисы!» — воскликнул Суграфан. Принцесса решительно передвинула пряжку, останавливая кристалл над нужной подвеской. Но тут произошло нечто такое, о чем ее никто не предупреждал. Тело Елеоль оторвалось от земли, вокруг него возникло свечение, а затем последовала трансформация. Девушка начала превращаться в чудовище. Ее тело и конечности стали вытягиваться, обрастая шипами и панцирем вывились ещё две ноги, а вслед за ними вырос тонкий, объятый огнём хвост. Лицо хоть и сохранило некоторые черты Иллиоль, но заметно увеличилось, а вместо волос на голове вспыхнуло пламя. Заметив же козу, дети богини Шердар стали кидать на своих врагов ледяную сеть паутины, чтобы обратить их в кусок льда. Арсений ещё не мог использовать огненное заклинание и спрятался за жекозу. Одна сеть упала в шаге от него. Арсений заметил меч Елиоль, лежащий на снегу, и потянулся к нему. Пальцы не слушались, рукоять меча выскальзывала. Тогда Суграфан поднял оружие и успел рассечь ледяную ловушку, летящую на мага. Но арахнисов было слишком много, и Суграфан не смог бы долго им сопротивляться. Их очередной свист был таким оглушительным, что хотелось заткнуть уши руками, но Арсений не мог себе этого позволить. Его ладони только начали отходить от магической отдачи. Их пронзало боя, словно он сжимал кактус. Почему, «Почему мне никто, никто не, сказал? не сказал?» Закричала Елеоль, когда к ней вернулся дар речи. «Я, Я превратилась, превратилась в монстра!» «Сейчас это нам на пользу!» Невозмутимо крикнула в ответ Суграфан. «Неужели ты сейчас хочешь вернуть прежний облик?» «Ты получила невероятную силу! Используй её!» В приюте Елеоль учили принимать ситуацию, извлекая из неё пользу. О чём сейчас и напомнили слова хранителя. Я, «Я готова!», готова. – выдохнула она и посмотрела на своих спутников. «Вы, Вы со мной?» – ответа не потребовалось. Суграфан и юный маг с большой охотой запрыгнули к ней на спину. Воплощение Жекозы огненным хвостом разбивало сети из ледяной паутины. Мощными передними конечностями разбрасывало в стороны хрустальных арахнисов, а средними держало каменный диск. Так они быстро преодолели короткий путь до ворот храма. У последней ступеньки появился верховный жрец в развевающемся на ветру оранжевом балахоне. "Дети богини Шердар, защищайте обитель матери своей", закричал он, размахивая посохом. Позади верховного жреца толпились служители храма. Они были так напуганы, что просто замерли и округлившимися глазами смотрели на приближение жикозы. Жрец бросал монстра одно заклинание за другим. Но магические заряды отлетали от панциря воплощения Жикозы. Так троица вошла в святилище богини Шардар. Остальные жрицы и юные священнослужители, увидев чудовище, в панике разбежались. Но «Ну вот, первый замысел мы воплотили. Запирая двери на засов, сказала Арсений. Боль в пальцах ещё ощущалась, но уже не так сильно. А как быть дальше? Как быстро Елиоль сможет вернуть свой облик? Я, Я не хочу, хочу сейчас превращаться в человека, человека, неожиданно заявила девушка. Но у нас нет выхода. Ты должна отправляться в колыбель хилтеранской богини. Нельзя, иначе. Я, Я не, согласна. не согласна. Ты, ты не можешь оставаться здесь один. Монстр встал на задние лапы и начал перевоплощаться в человека. Ельёль за несколько секунд вернула себе прежний облик. Как ты превратилась обратно? спросил Арсений. Я, кажется, задела клешнёй пряжку. «Да, так и есть», — подтвердил Суграфан и, хитро защёрившись, сказал. «А ещё я знаю, как помочь вам. Я готов один отправиться в колыбель богини и вызволить Талоса, а вы вдвоём останетесь тут, сражаться с Ширдар». Елёль переклинулась с Арсением и сказала. «Да, это будет идеально». «Но тогда вам нужно вернуть мне перо». Суграфан многозначительно посмотрел на Арсения. «Я уже говорил, что не доверяю тебе» заявил тот. "Ну и когда же я дал тебе повод в себе усомниться?" обиженно спросил хранитель. "Я доверяю своим чувствам", настаивал Арсений. Суграфан скорчил презрительную гримасу, измахнув крыльями, взлетел на внутренний балкон храма. "И если кому-то вздумалось принять смерть от гнева богини, я не стану препятствовать", отвернувшись, проговорил он. "Я вообще могу передумать". И потом даже мальбы не заставят меня полететь в колыбель одному. Арсений, отдай ему перо, попросила Елеоль. Зачем оно ему сейчас? Пусть летит. А если вернётся с Талосом, то получит перо обратно. Вы можете прибираться сколько угодно, глядя на них сверху, сказал суграфан. Но за дверями собралась целая армия рахнисов и прочих тварей, которые пришли защищать храм. В подтверждение его слов дверь содрогнулась от удара. Арсений, ты не должен погибнуть. Ельоль чувствовала, что теряет самообладание, и голос разума уступает голосу сердца. Но я готов принять смерть, которая избавит меня от боли. Юноша пытался сосредоточиться, чтобы наложить на дверь заклинание, но ему не удавалось. В магических камнях появлялось слабое свечение и исчезало. Но зачем говорить о смерти? Ельоль стояла рядом и не решалась прикоснуться к нему, нервно сжимая свои пальцы. «Всё складывается очень правильно», — не глядя на неё, произнёс Арсений. Ему, наконец, удалось защитить дверь магии, и она перестала сотрясаться от ударов. «Я просто не должен был появляться в твоей жизни». «Зачем ты так говоришь? Я рада, что увидела тебя вновь!» «Только рада, и всё», — с горечью бросил юноша. «Я же говорю это искренне!» Елёль всё же решилась и положила руку ему на плечо. Арсений повернулся в полоборота, глянул на девушку, затем на её руку и сказал. «Тем не менее, моё появление нарушило твои планы. Можешь не волноваться. Скоро всё пойдёт, как ты задумала». «Какие планы? О чём ты говоришь?» Еле Оля убрала руку. «Ты вернёшься в Доринфию и выйдешь замуж за принца». Арсений отошёл от неё, делая вид, что проверяет крепость дверного засова. «Ты невыносим!» — воскликнула девушка. «Я не выйду за принца! Я поняла это только сейчас! Я не выйду замуж за Доринфийского принца, потому что... Люблю тебя!» Арсений онемел от неожиданности, а затем развернулся и с сияющей улыбкой шагнул к Елеоль. Но девушка остановила его. «Даже не думай!» — строго сказала она. «А лучше всего забудь о том, что слышал». «Вы избрали для признания неподходящее время. Давай перо!» Донеслось сверху нетерпеливое ворчание. Арсений вынул перо и, не глядя, протянул Суграфану. Хранитель колыбельный архиса поспешил выхватить его и вернулся к балкону. "Я не зла памятьной", сказал он, оставляя перо на прежнее место. "Вы готовы доверить мне спасение Талоса?" "Да", убеждённо произнесла Елёля. "Поспеши". Суграфан указал на диск. "Без него я не знаю, куда лететь. Ты же его хозяйка". Прикажи ему. Илёль положила руки на холодный камень и попросила отвезти пернатого пассажира в колыбель богини. Сине-голубые разводы на диске изменили свой рисунок. Он тебя услышал. Сообщил Суграфан и грациозным пируэтом опустился на диск. Буду там раньше, чем вы закончите обряд. Арсений отвёл недовольный взгляд, а Елёль помахала вслед улетающему через окно хранителю колыбели архиса. Конец десятой главы.